Голова пятьдесят Всю ночь Махендра провел без сна, и только на рассвете, совершенно разбитый, забылся. Часов в девять он проснулся и привстал на постели. Сон не принес Махендра облегчения. Он вспомнил все, что произошло ночью, и снова ощутил сердечную муку. Жизнь и мир в лучах утреннего солнца не радовали измученного бессонницы Махендра. Во имя чего ушел он из семьи? во имя чего отрёкся от веры. Зачем променял свою спокойную жизнь на все эти безумства? В это солнечное, но лишенное радости утро Махендра почувствовал, что больше не любит Бенадини. Он смотрел на пробуждающийся мир и думал, как глупо погрязнуть в омоте собственного тщеславия, растратить жизнь на праздное существование у ног отвергнувшей его женщины. Возбуждение сменило усталость. Утомленное сердце жаждало хоть ненадолго освободиться от собственных желаний. Отхлынувшие чувства оставляют мутный осадок, и страсть уступает место отвращению. Махендра было непонятно. Как мог он так унизить себя? «Я во всем лучше Бенадини», — говорил он себе. «Зачем же я терплю унижение и оскорбление, словно презренный нищий? Зачем хожу за ней по пятам? Какой дьявол вселил в меня такое безумие?» Бенадини больше не казалась Махендра необыкновенной женщиной. Она была такой, как и все. Прежде он наделил ее красотой вселенной, очарованием и блеском поэмы сказок. Теперь волшебная пелена спала с его глаз. Перед ним была просто женщина. Как только Махендра освободился от проклятых чар, ему страстно захотелось домой. Там покой, там его любят. Очутиться в кругу семьи казалось ему сейчас недосягаемым счастьем. Только теперь оценил он давнюю и бескорыстную дружбу Бихари. «Мы не умеем ценить величие того, что достается нам без всякого труда и стараний, как бы прекрасно и неизменно оно ни было», — думал Махендра. «За тем же, что переменчиво и ложно, мы гонимся, как за самым желанным, хоть в обладании им нет и намека на истинное счастье». «Сегодня же я возвращаюсь домой», — решил Махендра. «Помогу день устроиться, пусть живет, где хочет, и обрету свободу!» И громко повторил вслух «Обрету свободу!» Сердце его радостно забилось, и на душе, истерзанной сомнениями, стало легче. За последнее время Махендра совершенно измучился. Он никак не мог решить, чего он хочет. То вдруг он начинал стремиться к тому, что вначале казалось совсем нежеланным, то он, вопреки собственной воле, заблуждался. Но сейчас, когда он решительно заявил «Обрету свободу», на его душу снизошел мир, и Махендра вздохнул с облегчением. Он быстро встал, умылся и пошел к Бенадине. Дверь в спальню была закрыта. Он постучал. «Ты спишь?» «Нет. Оставь меня в покое». «Я должен сказать тебе одну важную вещь. Я не задержусь у тебя. Не желаю ничего слушать. Уйди, не выводи меня из себя. Я хочу побыть одна». В другое время такой отпор лишь увеличил бы настойчивость Махендра, но сегодня он почувствовал только презрение. «Я так присмыкался перед этой женщиной», — с горечью подумал Махендра, «что она, пожалуй, вправе гнать меня. А ведь никаких законных прав на меня у Бенадини нет. Я сам виноват в том, что она так вознеслась». После всех унижений, которые он перенес, Махендра пытался убедить себя в превосходстве над Бенадини. «Я одержу победу», — говорил он себе, «и разорву цепи, которыми она опутала меня». Позавтракав, Махендра уехал в банк за деньгами. Потом он долго бродил по лавкам Алахабада, выбирая подарки для Аши и матери. Вскоре Бенадини снова услышала стук. Молодая женщина, раздосадованная настойчивостью Махендра, ничего не ответила. Когда же снова раздался стук, Бенадини, вспылив, с силой распахнула дверь. «Что тебе надо от меня?» — начала она, но тут же умолкла. Перед ней стоял Бихари. Чтобы узнать, там ли Махендра, Бихари заглянул в комнату и увидел разбросанные по всей спальне увядшие цветы. Отвращение сжало ему сердце. Пока Бихари жил в Бали, его все время мучила мысль о том, что делает Бенадини, как она живет. Но образ очаровательной женщины побеждал все сомнения. Когда же Бихари приблизился к дому, где теперь жила его возлюбленная, и вошел в сад, сердце его дрогнуло, словно предчувствуя, что всем его мечтам будет нанесен удар. Увидев Бенадини в дверях спальни, Бихари ни в чем больше не сомневался. До встречи с Бенадини, Бихари казалось, что поток его любви в силах смыть всю грязь ее жизни. Теперь он убедился в том, что это невозможно. Волна ненависти захлестнувшая Бихари, Унесла с собой сострадание, которое притаилось где-то в глубине его души. Бинадини показалась ему оскверненной. Бихари отвернулся от нее и позвал Махендра. Махендра нет дома, сказала Бинадини. Он в городе. Она говорила тихо и ласково, даже виду не подала, что поведение Бихари оскорбило ее. Бихари хотел уйти, но Бинадини остановила его. Умоляю тебя, останься ненадолго. Бихари дал себе слово сейчас же уйти от этой презренной женщины и не внимать никаким ее просьбам, но нежный, исполненный мольбы голос оказал свое действие. Бихари не ушел. Если ты снова оттолкнешь меня, продолжала Бенадини, клянусь, я не переживу этого. Зачем ты все время стараешься связать мою жизнь с твоей? – спросил Бихари. Что я сделал тебе? Я никогда не стоял на твоем пути, никогда тебе не мешал. «Я ведь говорила тебе, какую власть ты имеешь надо мной, но ты не поверил. Ты равнодушен ко мне, я знаю, и все же снова повторяю, что твоя власть надо мной безгранична. Ты не даешь мне быть робкой, не даешь без слов выразить свои чувства. Ты оттолкнул меня, и вот у ног твоих... «Не смей так говорить», — прервал ее Бихари. «я все равно не поверю». «Пусть не верят низкие люди, но ты должен поверить», — воскликнула Бенадиния. Прошу тебя, не уходи. Поверю я или нет, от этого ничто не изменится. Твоя жизнь будет такой же, как и сейчас. Знаю, тебе все равно. Я не имею права. Мне не суждено стоять рядом с тобой и высоко держать голову. Я должна находиться вдали от тебя. Но страстно молю об одном. Где бы я ни была, вспоминай обо мне с нежностью. Помню, когда-то ты уважал меня немного. Это единственное, что я ценю в своей жизни. Так выслушай же меня. Останься, умоляю. Хорошо, согласился Бихари и хотел пройти в соседнюю комнату. Ты ошибаешься, сказала Бенадини. Позор не коснулся моей спальни. Когда-то ты жил в этой комнате, и я как святыню, почитаю ее. Все эти цветы, которые теперь увяли, я собирала для тебя. Ты должен сюда войти. Волнуясь, Бихари переступил порог спальни. Бенадини велела ему сесть на кровать а сама опустилась на полу его ног. Бихари растерялся. «Сиди, не обижай меня», — сказала Бенадини, когда Бихари хотел подняться. «Я недостойна быть у твоих ног, но будь снисходителен ко мне. Я навсегда запомню это счастливое мгновение». Несколько секунд Бенадини молчала. Потом, неожиданно спохватившись, спросила. «Ты не голоден?» «Я поел на вокзале». «Почему ты не ответил на письмо?» которое я послал тебе из деревни, распечатал его и вернул через Махендра. Я не получал никакого письма. Ты не виделся с Махендра в Калькутте? Удивилась Бенадини. Я виделся с Махендра на следующий день после твоего отъезда в деревню, а потом сразу же уехал, и больше мы с ним не встречались. А до этого ты не отслал мне моего письма, так и не распечатав его. Я не делал ничего подобного. Бенадини замерла теперь мне все понятно вздохнула она после долгой паузы постараюсь объяснить тебе поверишь возблагодарю судьбу не поверишь не стану винить тебя понимаю верить мне трудно сердце бихари смягчилось он не мог отвергнуть эту новую бинадини безропотную и такую преданную не нужно ничего говорить сказал бихари я верю и не могу презирать тебя ничего не рассказывай Рыдая, Бенади почтительно коснулась его ног. «Мне станет легче, если я расскажу тебе все. Наберись терпения. Я подчинилась твоему приказу и уехала в деревню. Даже если бы ты не прислал мне ни одного письма, я провела бы в глуши остаток своей жизни, покорно снося на смешки и оскорбления соседей. От тебя я готова была принять все — и любовь, и наказание». Но Бог судил другое. «Человек, которого я невольно ввела в искушение — не оставил меня в покое. Он приехал за мной. Все видели его у дверей моего дома. Опозоренная я не могла больше оставаться в деревне. Мне нужен был твой совет. Я искала тебя везде, но тщетно. Махендра обманул меня. Он принес мне из твоего дома мое письмо, которое было вскрыто. Я решила, что ты отвернулся от меня. Я была на краю гибели. Но ты так благороден, что даже на расстоянии защитил меня. Я осталась чиста. Твой образ, запечатленный в моем сердце, охранял меня. Однажды ты меня оттолкнул, и я увидела, что ты можешь быть жестоким, быть твердым, как золото, как драгоценный камень. Таким я тебя и запомнила. Но благодаря тебе я и себя стала ценить, и теперь здесь у твоих ног говорю тебе, я не уронила своей чести». Бенадине не умолкла, Бихари тоже не произносил ни слова. День угасал. Вдруг на пороге появился Махендра. Увидев Бихари, он вздрогнул. Ревность вытеснила из его сердца равнодушие. Самолюбие его было глубоко задето, когда он увидел Бенадини, сидящую у ног Бихари. Он не сомневался, что она и Бихари переписывались и условились об этой встрече. Махендра понимал, что теперь, когда Бихари, так долго отвергавший Бенадини, склонился перед ней, ему Махендра не удержать ее. Он мог покинуть Бенадини но уступить ее другому было выше его сил. Он понял это теперь, когда увидел Бихари рядом с Бенадини. «Стоило мне уйти со сцены, как появился Бихари», — зло заметил Махендра. «Комедия разыграна прекрасно. Даже хочется аплодировать. Но, надеюсь, это последний акт». Кровь прилила к лицу Бенадини. Она принимала помощь Махендра и не смела ответить на его оскорбление. Она умоляюще взглянула на Бихари. Тот медленно встал со своего места и, подойдя к Махендра, сказал «Ты не имеешь права оскорблять Бенадини. Ты ведешь себя как трус. И если совесть позволяет тебе поступать подобным образом, то я не допущу этого». «Ты что же, уже получил все полномочия? Давай же отныне называть тебя Бинод Бихари». Видя, что Махендра не унимается, Бихари схватил его за руку. «Я женюсь на Бенадини. Предупреждаю тебя, выбирай слова». Махендра замер от неожиданности. Бенадини вздрогнула, вся кровь прилила к ее сердцу. Кроме того, я должен сообщить тебе, что твоя мать при смерти, продолжал Бихари. Надежды нет. Сегодня же вечером я возвращаюсь в Калькутту. Бенадини едет со мной. Тетя больна? Тревожно спросила Бенадини. Да, положение ее серьезно. Что будет сказать, трудно. Махендра, не говоря ни слова, выбежала из комнаты. Как ты мог сказать такое? Обратилась Бенадини к Бихари. «Зачем шутить надо мною?» «Я не шучу. Я действительно женюсь на тебе». «Чтобы спасти грешницу?» «Нет, потому что люблю и почитаю тебя». «Это самая большая награда. Больше мне ничего не нужно», — тихо произнесла Бенадини. «Но наш брак невозможен. Законы религии никогда не признают его». «Почему?» «Мне стыдно даже подумать, ведь я вдова и к тому же опозоренная в глазах общества. Если ты женишься на мне...» «Тебя изгонят из касты. Ты окажешься отверженным». «Нет, это невозможно. Лучше не говори об этом». «Ты покинешь меня?» — спросил Бихари. «Покинуть тебя у меня не хватит сил. Ты многим делаешь добро, хоть и молчишь об этом. Я буду тебе помогать. Но жениться на вдове... В порыве великодушия ты мог сказать что угодно. Но если я позволю тебе выполнить обещание, то погублю тебя. Я никогда не простила бы себе этого». «Но я люблю тебя, Бенадини!» «Я воспользуюсь этим и позволю себе небольшую смелость». И склонившись к его ногам, Бенадини поцеловала их. «Я стану отшельницей, чтобы заслужить тебя в следующем рождении», — говорила она. «В этой жизни я уже ни на что не надеюсь. Ничего мне не надо. Я причинила людям много горя, немало пережила сама. Но теперь мне понятно многое. Если я забуду полученный урок, то погублю и себя, и тебя. Твое великодушие вернуло мне чувство собственного достоинства, и отныне я хочу всегда высоко держать голову». Бихари печально молчал. «Не обманывай себя», — продолжала Бенадини, умоляюще сложив руки. «Ты не будешь счастлив, если женишься на мне. Ты перестанешь уважать себя, так же, как и я себя. Ты безгрешен и добр. Оставайся таким» а я, живя вдали, буду помогать тебе. Будь счастлив, и пусть во всем тебе сопутствует успех.